Глава 11. Как-то раз один Бог. Сложнее всего оказалось разместить на мамонте тысячу спасенных оборотней. Точнее, это оказалось в принципе невозможным. Вездеход имел строго лимитированное количество жилых помещений, а складские отделения отапливались далеко не все – Еды бы на всех хватило, гвардейцы вообще питались консервами лишь тогда, когда не получалось поймать в лесах какую-нибудь дичь, что означало крайне редко. А вот места не было. Однако Маргана Лидл, она же Моргана Благая, великая колдунья первого квадриптиха, первая метресса и леди Белой Башни, лишь фыркнула и за несколько минут трансформировала из камней и снега огромный гусеничный прицеп, размером чуть ли не больше вездехода. Внутри это был, по сути, просто передвижной барак, но от ветра и холода, по крайней мере, он защищал. Как и предполагал Артур, все спасенные оборотни стали таковыми не более года назад, а стало быть, их психика особо не пострадала. Так оно и было. Расколдованные волкалаки ничего не помнили, но дара речи не потеряли, с удовольствием трескали жареное мясо, пили водку, запасы которой стремительно обнулились и охотно рассказывали о том, как попали волку на зуб. Среди них было много траперов, золотоискателей, но встречались и механики скальдеры, и солдаты, охранявшие местные каторги, и сами каторжане. Был даже один булочник». Мэттлби с Артуром плюнули, засучили рукава, да и показали Моргане, что они тоже не лыком шиты. Наворожили для бывших оборотней полные комплекты теплой одежды, честно предупредив, что та просуществует не дольше пары недель, дабы не случалось конфузов. Моргана в ответ только сладко улыбнулась и назвала Артура «великим творцом портянок». Фигаро постепенно начинал понимать принципы, на которых строились отношения между этими двумя. Помогая друг другу во всем, Мерлин с Морганой все равно постоянно соревновались, и каждый из них на своей части игрового поля был хорош, очень хорош. Это был тот тип грызни, из которой то и дело рождались гениальные вещи и идеи. А потом, я сам понимаешь, вернулась в башню, но тебя к тому времени уже и след простыл». Они сидели в командирской каюте и пили душистый травяной чай с черничным вареньем. Чай был заварен на можжевеловых веточках. Маргана справедливо посчитала, что объяснять шипастым дубинам, почему их командир внезапно превратился в первую леди колдовского квадриптиха, будет несколько накладно, поэтому просто нацепила личину Анны Гром. Митреса была невероятно хороша в заклятиях создания иллюзий, которые давались ей даже лучше, чем искусство колдовской трансформации. «Значит, память командира Анны ты сохранила!» Артур задумчиво дернул себя за бороду. «Забавно! И как оно, держать в голове жизненный багаж одновременно двух личностей?» «Если бы только двух!» Митреса вздохнула и, аккуратно пригубив чаю, расстроенно покачала головой. Я помню все свои воплощения. К счастью, они не конкурируют за мою память, но и стереть их полностью невозможно. Для того, чтобы вспомнить тот или иной эпизод моих м -м, жизней, мне требуется приложить определенные усилия, но не особо значительные. Ах, как бы я много отдала, чтобы все это не помнить! Стереть тебе память, Артур был самоуслужливость. Спасибо, Моргана наморщила нос. Ты всегда рубил с плеча, и, как я погляжу, ничего особо не поменялось. Опыт, каким бы он ни был, наивысшая ценность, даже если он и травмирующий». О, Какая фраза! Сама придумала!» «Нет», — колдунья повела плечами, — «это сказал почтенный господин Мэтлби, но сказал, как в десятку пальнул, и я с ним полностью согласна». «Мадам». Мэтл изящно поклонился, причем даже не вставая с диванчика, на котором он возлежал, лениво посасывая трубку. Как магистр умудрялся кланяться изящно и из положения лежа, Фигаро не мог понять абсолютно. Должно быть, здесь было замешано какое-то колдовство. «И все же я не пойму, почему ты решила свести счеты с жизнью?» Артур нахмурился. «Вот это на тебя точно не похоже». «Не строй из себя, идиота, у тебя начинает получаться!» Моргана надменно приподняла подбородок. Наколдуй лучше вина». «А сама никак!» «Я устала, руки ноют и голова побаливает. Предверие эфирной контузии, которая мне до полного восстановления структуры ауры, совершенно не нужна». «Вино сделать не могу. Могу водку. Да без разницы, хоть спирт». Мерлин закатал рукава, завис полупрозрачным бородатым дирижаблем над ведерком с водой и принялся творить из него водку. Маргана внимательно наблюдала, покуривая маленькую сигаретку, которой она без конца стреляла у Металби. «Неплохо, совсем неплохо. Ты, старый пройдоха, вижу, даром времени не терял. Обертоны, каскады, плетения – все по высшему разряду. А финальный узел мой». «Врешь?» «Нет, мой фирменный, украл и не моргнул. Ладно уж, пользуйся. Водка распадется через 50 дней и превратится в воду же с выделением некоторого количества альфа- и гамма-излучения. Какая прелесть! К сожалению, выделившаяся доза будет недостаточно для того, чтобы тебя прикончить. Не хватит даже на флюорографию. Организм даже не заметит. Умно». «А ты продолжай, продолжай. Почему ты покончила с собой? Что за новости?» «Артур», – Марганов вздохнула, – «ты ж не идиот. Пусть даже ты временами отлично притворяешься. Существование демона каким-то образом основывается на нашем собственном существовании. В этом наши с тобой расчеты сходятся. Я не стану соревноваться с тобой в знании квазиматематики, но мне лично кажется, что ты перемудрил». «Освобождаясь, демон вовсе не стремится уничтожить носителей договора». «А что же он тогда делает?» Мерлин сосредоточенно водил руками над ведерком. «Спешить на обнимашки?» «Не знаю. Но когда я попробовала убить себя, то у меня ничего не получилось. Я от пистолет без толку». «Что за бред? А ты когда-нибудь пробовал?» «Я что, псих?» «Я так и знала. Но вот тебе и пища для размышлений». «Ты тоже жив, пусть и в виде сознания, перемещенного в квантовый вычислитель, но жив, понимаешь? И я жива!» Мерлин задумался и задумался крепко. Он даже поставил на паузу заклятие трансформации, хотя оно съедало его силы и довольно прожористо. «Поэтому я решила убить себя, расщепив ауру. Заведомо надежный способ, гарантированно смертельный. Построить растекающую призму несложно, ты и сам знаешь». «Ага». «Да». Я зашла в аппарат, нажала на рычаг. А в следующий миг родилась Елена Хайвей, колдунья и монахиня-подвижница, давшая перед святым престолом завет сжить со свету, цитирую, «всех созданий дьявольских, что колдунам нечестивым верою и правдою служат, души праведных христиан козлу обращая». «Это был первый цикл моих мытарств, которые вы прервали. Спасибо, кстати». «И вам, господа!» Фигаро и Френ машинально кивнули. Инквизитор, похоже, до сих пор не мог окончательно прийти в себя. «Мерлин первый, ну, допустим, но Моргана благая!» Френ, очевидно, окончательно уверился в мысли, что двери каюты могут в любой момент открыться, и в них войдут остальные члены квадриптиха с демоном в чемоданчике. Всегда был какой-то ужасающий другой, и всегда была девушка, что сражалась с ним». Иногда побеждала я, иногда... Иногда не я, коротко говоря. Но тенденция, думаю, понятна. Ты думаешь, твое подсознание... А, Артур, не глупи. Это подсознание называется договор. Точнее, демон, что через договор действует. Он не мог прямо помешать мне умереть, но, очевидно, что-то сделал с рассекающей призмой и запер меня в цикле бесконечных перерождений – где я сражалась сама с собой. А тебя он убил, после чего ты оказался в своем орбе, верно я понимаю? Да, но я запустил ловушку, да. В результате чего демон оказался заперт на пару-тройку лет, ну пусть даже на пять, что для него не значит ровным счетом ничего. А ты законсервирован в безопасном месте как помидор, ожидающий пока его не умнут под водочку. Кстати... где водка господин мерлин уже готово. колдуй стакана уж на это тебя хватит зачем у меня ну в смысле у анны гром здесь есть отличный походный набор стопок бокалов пивных кружек и вообще всего что может пригодиться в походе интеллигентной девушки ладно сейчас сейчас Маргана со вздохом встала с кресла открыла маленькую резную тумбочку черного дерева и принялась звенеть и грохотать чем- то внутри. А закуска? Мэттлби, судя по всему, невозможно было пробить абсолютно ничем. Мерлин, Моргана. Магистру, похоже, было по барабану. Фигаро был уверен, что Мэттлби спит и видит, как он притащит связанного Артура и первую метресу князю Дикому, и они вместе, весело гикая, станут подвергать членов первого квадриптиха в вивисекции или чему-то похуже, вроде долгих обстоятельных бесед на научные темы. «Мэттлби Мерлина до смерти заговорит. Даром, что старик давно призрак», — думал следователь. «Я-то вижу, как у него глазища блестят. Магистр, мать за ногу. Хотя, будем честны, а как бы поступил в этом случае почтенный господин Стефан Целеста? Закуска будет через пять минут, оленина под пряным соусом, пирожки с мясом, вяленое мясо и еще какое-то мясо, не помню точно. Но я позвонила на камбус больше часа назад». «То есть...» — Артур фыркнул. «Ты уже час назад знала, что тебе захочется напиться?» «Конечно. Я не напивалась без малого четыреста лет. Так что не надо читать мне нотации». «Если бы от этого хоть когда-то был толк...» Старый колдун закатил глаза к потолку. «Хотя Фигаро он вижу, уже облизывается. «Очень его понимаю. Так это и есть ваш пра-пра-пра и так далее?» «Он самый...» Фигаро только покачал головой. Конечно, он уже давно искоса посматривал на Моргану в попытках найти в лице колдуньи хоть какие-нибудь черты, указывающие на их родство. Но, похоже, поколения начисто растворили кровь волшебницы в длинной череде конюхов, торговцев и лесничих. «У него в крови договор, и он с ним общается. Расскажите Фигаро, как это происходит? Договор себя персонализирует?» «Ну...» — следователь почесал затылок. Иногда такое случается, но в последний раз я как бы смотрел сквозь договор, словно через некое подобие линзы или даже трещины в пространстве. Мне кажется, он показал мне тот уровень реальности, где берут начало все физические константы. Фигаро, по идее, не должен был испытывать перед Морганой особого смущения. В конце концов, он носил на пальце обиталище Мерлина Первого. Но в «Леди Белой Башни» было что-то трудноуловимое – что заставляло его поневоле выпрямлять спину и тщательно следить за речью. В Моргане Лидл чувствовалась аристократическая жилка, в отличие от Мерлина, который был просто старым и не в меру умным склочником. На вид ей было около сорока, лицо вполне милое, хотя и не образец красоты. Чуть ниже среднего роста, крутые бедра, огромный бюст, которыми треса подчеркивала откровенно декольтированным платьем, наколдованным из пустоты – Кто знает, быть может, это даже была какая-то форма иллюзии. Тонкие пальцы, изящные, аккуратные жесты, мягкое лицо, но жесткие зеленые глаза, чей взгляд внимательный и цепкий не отпускал жертву во время разговора, а иногда держал на мушке и просто так. И все-таки чувствовалось, что Маргана, несмотря на ее манеру говорить и надменное выражение, что иногда появлялось на лице первой леди Квадриптиха, обладала гораздо более мягким характером, чем Мерлин. Фигаро мог бы поставить последний грош на то, что Маргана Лидл никогда бы не подписала приказ о казни 22 лидеров церковного восстания в Бурже и уж точно не организовала бы что-нибудь вроде проекта Локсли. Колдунья нервно дернула плечом, и даже этот жест вышел у нее полным изящества – Отчасти помогло шикарное черное платье, похожее на выплеснутые из бутылки чернила, что подчеркнуло жест хозяйки, красиво сместив складки и приятно зашуршав. «Интересно», — сказала она наконец, — «очень интересно. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне никогда не удавалось получить от договора никакой полезной информации, даже косвенно». «Похоже, эта структура по-разному работает с каждым из своих носителей. Надо будет над этим подумать». Тело колдуньи подернулось легкой дымкой, свернулось в точку и развернулось уже как тело Анны Гром. В тот же самый миг в дверь постучали, и Мерлин сделался невидимым. «Входите!» – крикнула Анна, уткнувшись в появившуюся у нее в руке книгу в бархатной зеленой обложке. «Еду ставьте прямо сюда на столик». Это действительно был посланец Скамбуза, низенький пузатый гвардеец с улыбчивым румяным лицом, одетый в белую тканную робу фартук и нечто вроде купальной шапочки из тонкой марли, удерживающей волосы. Он тоже, судя по всему, владел каким-то скрытым колдовством. По крайней мере, следователь не мог иначе объяснить, каким образом на столе начали появляться блюда, графинчики и соусницы – Все это ну никак не могло поместиться на подносе у этого Херувима, явившегося из тех сфер рая, где на деревьях растут фрикадельки, а в ручьях течет чистая плезенская. «Да», — сказала Моргана, сбросив с себя личину Анны Гром, как только Кок скрылся за дверью. «Как всегда, мои диеты скоропостижно заканчиваются, стоит мне увидеть что-нибудь по-настоящему вкусное». «Что ж, прости, фигура, с меня две недели утренних пробежек. Однако же, поглядите, какая красота!» «Согласен», – кивнул Фигаро. «И я не представлял, что мясо прожарить до вот такой вот сияющей корочки. Черт, да из него же буквально течет. И грибы, это же трюфели, чтоб меня. Черные трюфели. Командиры гвардии получают по десять тысяч империалов месячного жалования». На самом деле, Маргана взмахнула рукой, и бокалы со стопками, немного потанцевав в воздухе, мягко опустились на стол идеальными парами. В этих лесах черный трюфель не такая и редкость. Тут есть пещеры, где эти грибы растут, как капуста в средней полосе, и местный трюфель по вкусовым качествам очень, очень хорош. «Почему тогда об этом никто не знает?» «Да знают все», – Маргана махнула рукой. Только мало кто разменивается на такие мелочи. Трюфель ведь мало сорвать, его нужно еще и доставить в столицу. Красиво подать, красиво продать. Золото проще и быстрее. Князь Дикий, бы принял из рук Артура ведерко трансформированной водки и тут же обратил его в большую пузатую бутыль. Сделал на этих самых трюфелях целое состояние. Он умеет делать деньги буквально из воздуха. Но это его, к счастью, не интересует. К счастью? Да, господин инквизитор, к счастью, даже в наш век упадка остались люди, понимающие, что первично, почему деньги лишь средства и для чего именно они средства. Князя интересует исследование, квазиматематика, натур философии, история, алхимия, физика частиц и особенно ботаника. Он страшный любитель огородничества и колдовской селекции – И я вас уверяю, что вскоре они с академиком Вавиловым засадят луну кукурузой, а хляб морозостойкой клубникой. Так это же прекрасно, разве нет? Ну, последняя разработка господина Вавилова – хищный кабачок, сожрала двух собак и едва не сбежала из клетки. Так что, скажем так, случаются некоторые накладки. «Святый эфир», – Моргана ухнула, – «кому может понадобиться хищный кабачок?» Ну как же, растения, способные обороняться от посягательства птиц и травоядных животных, будут в перспективе весьма востребованными. Тут главное знать меру, чтобы они не жрали и фермеров тоже. Вот, например, лишаки, сиречи, древние костеногие откуда пошли. М -м -м. я так и знал, господин Мерлин, что это ваша работа. Не то чтобы моя на самом деле. Я всякими кустиками никогда не увлекался. но вот уважаемый господин Виллис из научной когорты Белой башни очень любил рассказывать о победе над мировым голодом. «Ага-ага, и чем древние были до того, как?» «Кукурузой». «Ладно, у вас еда стынет». Артур потер нос пальцем, дернул себя за кончик бороды и проворчал. «Хоть я и не имею возможности с вами выпить, однако же хочу предложить тост. За воссоединение! «Я рад тебя видеть, старая чертовка, по-настоящему рад. Вместе весело шагать по просторам и демону в харю напихать лучше хором, я так думаю». Они выпили, закусили и зашуршали клеенчатыми пачками табака, золотистым картоном сигаретных пачек, свертками со всякими курительными принадлежностями, без которых нельзя забить ни одной доброй трубки». Моргана с наслаждением затянулась ароматным кальянным дымком и откинулась на спинку диванчика. «Красота! Как все же здорово, что и в этой своей ипостаси я люблю курить кальян. Кстати, старый хрыч, давай кались, как ты понял, что это я? Хватит напускать таинственности, все равно ведь расскажешь». «Да нет тут никакого особого секрета», – Артур хихикнул. Когда вы с Metal B мерились качеством иллюзий, я понял, что Анна Гром, разумеется, могла много читать и, может, даже питает страсть книжкам с картинками. Ну уж твой будуар в облачном замке она видеть точно не могла, не говоря уже о том, чтобы воссоздать его точную копию прямо вот так, из головы. Ну и имя это дурацкое – Анна Гром. Его брали себе пресветлые сестры – Не путать с девчонками колдовскими глушилками. Из ордена Маргана Великомученицы, которая потом переименовали просто в Белый Орден. А на Гром – это ведь Маргана просто разбитая на две части, где первая поставлена после второй и перевернута. Согласно закону о величайшей непоименности, в честь членов квадриптиха нельзя было называть вообще ничего, особенно религиозные и политические течения – дабы никто не творил всякой мерзости от нашего имени. Поэтому шли на всякие увертки, вот, например, как упомянутые мной фанатички. Они, кстати, оказались весьма полезны, когда настало время вогнать матушке церкви в сердце последний осиновый кол. Ну да без с ними. Главное, что все хорошо закончилось. «Ты уверен, что все закончилось и что мы можем говорить о каких-то «хорошо»?» Маргана сморщила носик и пристально взглянула на бутылку с водкой, которая тут же отправилась в полет вокруг стола, сама по себе кланяясь рюмком. «Ты же не дура, Артур, и прекрасно понимаешь, что наша встреча здесь не случайна». «И что?» – старый колдон легкомысленно махнул ладонью и перевернулся в воздухе, сделав маленькую мертвую петлю. «Смотри!» Возьмем за постулат, что демон действует на нас через договор с какой-то целью. Можем ли мы этому противостоять? Если нет, зачем о чем-то переживать? Если да, тем более. Я знаю одно. Если бы вероятность существования нашего мира исчерпалась, то нас бы тут уже не сидело, а мы существуем. Значит, шанс на победу есть, и он сильно отличен от нуля». «Ты вот так вот просто задвинешь на все совпадения болт и все?» «Конечно! Еще не хватало стать жертвой самоисполняющегося пророчества. Будет как в дешевом романчике из жизни колдунов, когда кучка идиотов изо всех сил пытается избежать реализации пророчества. Потом, конечно же, своими действиями его реализует, а потом выясняется, что никакого пророчества не было. Оно нам надо!» «Оно нам не надо!» отозвалась Маргана. «Но вот вопрос, что мы собираемся делать дальше? Эта ваша история с Луидо Фрикассо очень-очень интересна, но, как бы это поточнее выразиться, слишком уж отдает безумной авантюрой. Тот Артур Зигфрид, которого я знала, не стал бы заниматься подобной чушью. Он бы сейчас сидел в лаборатории, обложившись вычислителями, циклотронами, всякой адской алхимии, и считал бы, считал, как помешанный». рисуя на досках двадцатиэтажные формулы, но никак не гонялся бы за призраком прошлого по дальней хлябе. «Ты думаешь, я не считал?» Мерлин, скривившись, махнул рукой. «Я перевел горы бумаги, сжег мегатонное оборудование, но так и не понял, с какой стороны даже браться за нашу проблему. Уничтожить в нашем мире демона без объективации невозможно, а в его собственном». Металби налил себе водки в стакан, выпил точно воду и закусил огромной зеленой луковицей, совершенно не обращая внимания на громоздившиеся на столе деликатесы. «Я подозреваю, что у квадриптиха были установки, позволяющие межпространственные путешествия». «Допустим, у нас такая установка есть», — Мерлин с интересом покосился на магистра. «Как вы поймете, откуда демон является в наш мир?» «Это ведь как телескоп, не так просто найти среди бесчетного океана звезд черную дыру!» «Вы хотите сказать», — Мэттлби, уставившись в пустоту, яростно потер нос, «что это существо не имеет эфирной сигнатуры?» «Правильно, но оно влияет на сигнатуры окружающих его существ и предметов. Это уже зацепка. Однако загвоздка в том», что мы не можем произвести точную настройку аппарата, засунув демона в камеру резонанс-теста. «А договор квадриптиха? Это печать демона? Его след в мире?» «Вроде того», — Мерлин посмотрел на магистра с огромным уважением. У Фигаро от зависти даже заныло под ложечкой. «Проблема лишь в том, что эфирный резонанс договора — это все колдовство в мире». «В смысле, вообще все. Изменения были таковы, что затронули весь эфир в нашей вселенной вообще. И поэтому...» Артур, прищурившись, строго взглянул на Металби. «Поэтому резонанс камера, при помощи которой мы будем считывать сигнатуры демона с носителя договора, не считает ничего, поскольку сама состоит из эфира с теми же сигнатурами. Интересная задачка». Магистр закинул ногу на ногу и широко улыбнулся. «Вот она та самая моя задача трех эфирных потоков. Такой и жизнь посвятить не грех, особенно с учетом того, что если мы не решим ее в ближайшее время, то эта самая жизнь может скоропостижно закончиться. Так, а как насчет сличения объекта из нашего мира с любым объектом из чужого? Я имею в виду из любого вообще, а бы не из нашего». Пару секунд Мерлин молча переваривал услышанное, Маргана закусывала водку тоненьким полупрозрачным кусочком оленины и посмеивалась. «Ничего не получится», — сказал, наконец, первый колдун, «потому что мы не знаем, какие именно эфирные операции изначально присущи объекту, привезенному нами из другого измерения. Хотя, если притащить таких объектов, этак, миллион, составить такую частотную карту, что ли», «Жаль, что предел наших технологий таков, что это займет несколько десятилетий. Но сама идея отменная. Вы, Металби, достаточно безумны, чтобы мыслить неординарно. Уважаю!» «Артур...» Голос Маргана был мягким, но в глазах появились едва заметные стальные отблески. «Неужели я все еще не подвела тебя к одной очевидной мысли? Настолько очевидной, что если ты сейчас сам не догадаешься, о чем я, то будешь бит!» и мне плевать, что ты призрак, я что-нибудь придумаю. Ты предлагаешь возродить квадриптих?» Мерлин ухом не повел. Похоже, он настолько привык к манере общения колдуньи, что удивить его чем-то было уже сложно. «Какой к чертям квадриптих? Во-первых, нас двое, так что если вдруг мы все-таки сойдем с ума, то это будет уже диптих. Но нет, квадриптих в прошлом». «Мы сделали все, что могли, и хорошее, и плохое, и откровенно мерзкое. Может, мы спасли мир, а может, скоро уничтожим его, я не знаю. Но я имела в виду другое. Нам нужно заново собирать научную когорту». «Но, Артур, заткнись!» Маргана не моргнув глазом, осушила рюмку, хлопнула ею об стол и пригрозила Мерлину первому пальчиком. «Не зли меня». Из этого никогда ничего хорошего не получалось. Просто слушай, ты одиночка и всегда был таким, всегда работал один. Самостоятельно принимал решения, сам искал и именно поэтому далеко не всегда находил. Ты ведь пришел ко мне именно потому, что вызвать демона у тебя не получалось. Ритуал удался только когда мы все, я, ты, хатап и альхазрет объединили силы. «И научная когорта Белой Башни была моей идеей. От твоего индивидуализма всегда были одни только неприятности. И ладно, если бы от них страдал только ты сам, но ты ошибаешься, Артур. Да, не часто, да, иногда твои ошибки впоследствии становятся удачными идеями, но цена даже не ошибок, а не найденных решений сейчас слишком-слишком высока». Ты похож на человека, который бегает с ведром воды к колодцу, пытаясь потушить горящий дом. Правильно ли поступает такой человек? Технически совершенно правильно, но если подумать логически, то он совершенный и полный идиот, потому что будить нужно весь город. Неважно, кто сколько воды принесет, у толпы хотя бы есть шанс потушить пожар. У тебя нет Точнее, есть, но шанс этот крайне невелик. «Ты говоришь о Циц! Я говорю о тех, кто рядом с тобой, господине Меттлби, господине Фигаро, инквизиторе, этом князе, о котором вы все постоянно треплетесь, и с которым я все больше хочу познакомиться. О святые Фиро, дьяволы девяти кругов! Да неужели ни у кого из вас нет парочки знакомых колдунов, способных играючи превратить в пепел небольшой город. У Инквизита, расследователя Государственного Департамента, и тем более у вас, Металби, дерево старый черт. Да, если понадобится, я готова призвать сюда все могущество малого ключа и еще немножко по мелочи. Но... Вы всерьез строите план по спасению мира на невнятном предположении, что где-то здесь на хлябе живет Луи де Фрикасо, который поможет вам спасти Вселенную? У меня встречное предложение. Если это наш план, то давайте просто сядем и подождем, пока демон не помрет самостоятельно. Нет, но ну есть же шанс, что это случится, м? Металби. Наливайте, наливайте, чего сидите? Да, да, ручками, дорогой мой магистр. После третьей я не колдунья. Фигаро пыхнул трубкой, глубже втянул шею в широкий воротник тяжелой бобровой шубы и, задержав ароматный дым в легких, с наслаждением выпустил его в морозный воздух едва заметной струйкой. На обзорной площадке было пусто и тихо, как раз то, что ему сейчас было нужно. Мерлин с Морганой что-то яростно чертили на мятых тетрадных листках там внизу, «Металби» активно участвовал, и даже Френ, наконец отойдя от шока, вызванного внезапным появлением первой метрессы, активно включился в обсуждение нового плана. «Планы, планы!» – лениво подумал следователь. «Большие планы, малые планы. Планы внутри планов. Сколько из них становится реальностью, а сколько потом приводит к чему-то хорошему?» «Ох, лучше не спрашивай!» «Забавно, однако, что я так легко воспринял появление Морганы, словно всегда знал, что она рядом. Договор, что ли, подсказал? Ну, неважно. Интересно то, что я особо не удивлен. Мы на самой границе мира, и не только географически. Здесь случаются чудеса, здесь ничтожно малые вероятности лезут изо всех щелей, становясь законами и правилами». Здесь призрак Мерлина Первого творит водку из сталого льда для Леди Белой Башни. И где-то здесь совсем рядом демон. Я чувствую его присутствие, пока еще далекое, но, к сожалению, не настолько далекое, как хотелось бы. Ох, красиво все-таки! Молодой месяц плыл в редких рваных облаках, высвечивая кроны деревьев рваным серебристым светом. И казалось, что лес вокруг очнулся от давнего сна, отряхнулся, нацепил тонкий венец корону и, расправив ветви, потянулся к небесам. Вверх, низ, все перемешалось, слилось в единый черно-серебряный океан. И только где-то вдали поскрипывал снег. То ночные другие совершали свой странный обход, подозрительно зыркая на мамонт, из-под упавших древесных стволов и сугробов. Вездеход стоял. Ночами Мамонт чинили, латая обшивку, восстанавливая гидравлику и запаивая маслопроводы. Огромная машина выдержала поход на рогатую гору, но на пределе своих возможностей. Частью критических повреждений Мамонт не получил, но было бы глупо застрять на полпути назад из-за того, что один из двигателей недополучит масло и стукнет. Внизу заскрипели сапоги, потянуло сигаретным дымом, мелькнул свет керосиновой лампы. Раздалось ленивое «Кто идет?», смех, матерок и тихие голоса. Это ночной патруль гвардии обходил окрестности, но, похоже, в их работе сейчас не было особого резону. Вот уже третий день ни один другой не приближался к вездеходу. Фигаро понимал, почему. Старый лес залечивал раны – Ужасный след, оставленный в нем внешней силой, разорвавшей саму ткань реальности. Силой, что привела сюда Моргану, в одной из ее бесчисленных апостасий, медленно, но верно заживал. И ведь для того, чтобы провернуть весь этот ужас с первой Митресой, демону даже не понадобилось являться в мир. Что же будет, если он по-настоящему во плоти ступит на землю, не скованной более ничем? Ах, к дьяволу, лучше о таком не думать. Зашипела гидравлика Люка, лязгнули замки, зажужжали винтовые направляющие, и внизу на лестнице вспыхнул колдовской огонек. Кого это еще черт несет? Подумал следователь, хотя уже догадался. Умерли на светляке осветительных заклятий были яркими, резкими, с сильным голубым отливом, у Мэттлби ровными, спокойными, точно лунный свет. А Френ пользовался в основном заклятиями ночного видения. Выходит, этот мятно-зеленый трепещущий огонек мог принадлежать только... «Вам помочь, Мелиди?» «Не стоит». Маргана ловко взобралась по металлическим перекладинам лестницы, и рывком подтянувшись на последний из них, оказалась рядом с Фигаро. «Но спасибо. Хотя вот это леди, вы выбросайте. Я давно от него отвыкла, и привыкать обратно нет ни малейшего желания». Метрица явно была на веселе, но даже немалое количество потребленной ею водки похоже никак не сказалось на физическом равновесии леди Белой Башни. Она достала из кармана пачку сигарет, которую следователь сразу же узнал. «Вы выцеганили у Металби все сигареты сразу?» «Вот еще!» – Моргана фыркнула. «Делать мне больше нечего. Я их свистнула. Металби все равно их почти не курит. А мне эти сигаретки нравятся. Когда-то я заказывала из лютеции очень похожий табак». Она коротко взглянула на кончик сигареты и та вспыхнула. М «Да, и даже вкус похож. Этот ваш магистр умеет жить». «Хотя и порядочная сволочь!» «Это настолько заметно?» «Фигаро!» Маргана поморщилась. «Я черти сколько лет прожила с Артуром и немногим меньше общалась с его заклятыми друзьями!» «Политики, магистры, убийцы, дипломаты!» «Я знаю людей!» «Могу много о них рассказать!» «Этот Металби не то чтобы законченная сволочь, но он чем-то напоминает мне Артура!» Такой же одиночка, повернутый на своих свитках, книгах и ужасающих опытах, что когда-нибудь обязательно разнесут планету в дым, но ради самых благих целей. Меня тянет к таким психам, всегда тянуло. Жаль, она глубоко затянулась и выпустила дым колечками. Хотя, с другой стороны, если бы я в свое время не увлеклась Артуром, вас, Фигаро, тут бы не стояло. «Уж простите за прямоту». «Нет-нет, в этом я как раз вас всячески поддерживаю. Мне надоели люди стройным дном, которые общаются загадками. Я, конечно, следователь и все такое, но это даже для меня перебор». У «Вас явно осталось больше моих генов, чем генов Артура», – первая леди улыбнулась кончиками губ. «Это хорошо, наверное». «Артур, понимаете, Фигаро, Мерлин неплохой человек, но он родился с серебряной ложкой во рту. Сын короля и колдунь, яблазканный с колыбели, получивший отличное образование. Да, в конечном счете то, что с него сдували пылинки, Артура взбесило, он сбросил родительский гнет, крепко разругался с папашей, которому потом долго и со вкусом мстил за смерть матери. Но все это было уже потом». В то время как вы... Я была обыкновенной деревенской ведьмой. Просто очень сильной. Природный дар. Маргана докурила сигарету, прикурила от нее следующую и отправила окурок в полет по красивой параболе. Я могла бы стать женой местного графа. Предел мечтаний девушки. Но вместо этого я покупала на все деньги книги. А когда книг в округе стало недостаточно, села на корабль и отправилась в долгое путешествие, где встретила этого психопата. Абдул-Аль-Хазреда, а затем Артура. Он мальчик Фигаро, вечный подросток, хотя, конечно, кое-чему жизнь его за все это время научила. «Черт, я рада, что он жив!» Она коротко рассмеялась. «Потому что если на чистоту... то когда я входила в ту камеру-расщепитель, моей последней мыслью было... «Не будем об этом». Следователь мягко положил руку на плечо Митрессы. «Ну его, лучше посмотреть, какая ночь. Красота же». «М-да, красиво». Он почувствовал, как тело колдуньи немного расслабилось под подбитым мехом плащом. «Особенно луна. Она здесь не такая, как на большой земле». «Словно смотришь в окошко другого мира». «Да», — согласился Фигаро, — «Луна здесь совершенно неземная». «А вы действительно бывали в других мирах?» «Ну, то есть Артур мне, конечно, кое-что рассказывал, но я думал, что речь идет о... даже не знаю... «Каком-то способе получать оттуда информацию или о чем-то таком... «Он почему-то не очень любит разглагольствовать на эту тему». «Понимаю». Маргана пыхнула сигареткой. Тому есть причины. Но главное, опять же, Артурова дурость и лихватский подход ко всему подряд. Вы знаете, что он притащил в наш мир Кикимор? Слышал, что Квадриптих приложил к их появлению руку. А Артур, а не Квадриптих, если бы он притащил только их. У нас в башне были установки, способные открывать нечто вроде тоннелей в другие миры. как все это работало за этим Картуру? Хотя вы вряд ли что-то поймете. Старик засыплет вас головоломной квазиматематикой, от которой даже у меня плавится мозг. Хотя этот Металби, думаю, уловил бы принцип. Надо бы, кстати, предупредить Артура, чтобы он не трепался перед Металби. Ох, да что я несу?» Митресса безнадежно махнула рукой. На ее лице читалась абсолютная безнадежность. «Какая уж разница?» Пусть делают, что хотят с этим миром, но для начала спасут его. Глядите, глядите, вон там, на фоне луны. Это был Виндиго? Да, похоже на то. Летает среди ночи. Не думаю, что он нас тронет. И я не думаю. Некоторое время оба молча курили, глядя на подсвеченный призрачным светом лунный лес. Фигаро думал, что, наверное, стоит спуститься вниз в теплую каюту, и накатить еще по сто, а может даже и по двести, но вместо этого лишь прошептал слова простого согревающего заклятия и спрятал руки поглубже в карманы. О чем думала Моргана неизвестно, но по лицу Метресса было видно, что ни о чем хорошем. Она хмурилась, терла переносицу, сжимала губы и быстро стучала каблучком сапога по металлическому полу. Первая леди явно была не в духе, но не считала необходимым демонстрировать это там, на виду у всех. Однако это нежелание, похоже, не распространялось на Фигаро. Следователь пока не мог сказать, чувствовать ли себя польщенным, либо наоборот начать дуться. Маленькое облачко чего-то похожего на туман сгустилось у стальных перил кольцом, охватывающих обзорную площадку, заискрило и лопнуло. оставив после себя сильный запах еловой смолы. Легкое эхо в эфире и маленькое серое существо, похожее на помпон от детской шапки. Пушистый шарик с маленькими черными глазками-точками. Существо опасливо хлопало длинными ресницами и лобья зыркало на следователя. Фигаро машинально протянул руку, и другой ловко перескочил с перил к следователю на ладонь, где тут же принялся с любопытством вертеться, оглядываясь по сторонам. «Ничего себе!» Фигаро не видел лица Морганы, но по ее голосу было понятно, что Метриаса улыбается. «Это хуха, верно?» «Да, мелкий древесный дух, чуть ли не самое распространенное другое существо в лесах». «Странно. Я знаю, что они иногда показываются на глаза простому люду, но чтобы колдунам...» «Колдунов они боятся», «Но этот, похоже, не испугливых. Словно в подтверждении этих слов, другой мягко перекатился с ладони следователя на его запястье и вытянулся в струнку, высматривая что-то во тьме. Выглядело это забавно. Теперь хуха стала похожа на сильно разъевшуюся полевую мышь. «Удивительно», — Фигаро покачал головой. «Как он выдерживает близость такой груды металла, ума не приложу. Впрочем, это хляб тут все может быть». «Встретить хуху – хорошая примета, да?» «Говорят, что да, на счастье, наверное, потому что это очень редко случается». «Хорошо бы, нам счастье не помешает». «Оно никому не помешает, Миледи, Маргана, и не только сейчас, но и в любое другое время». «Верно. О чем вы сейчас думаете?» «Я думаю, что моя задница скоро примерзнет к...» «О, вы серьезно?» – следователь вздохнул. «Я думаю о том, каким ветром меня вообще занесло в эти снежные буреломы и ледяные пустыни в компании Инквизитора, гениального убийцы, а также Мерлина Первого и Морганы Благой, которые всего пару лет назад были для меня просто персонажами из классической истории колдовства Джефферсона и Морли. Я должен сейчас сидеть в своей комнатушке в Нижнем Тудыме, пить чай и заполнять длинную скучную анкету», параллельно вспоминая, захватил ли я ритуальную оловянную плошку и краюху заговоренного хлеба, чтобы завтра вечером гонять не в меру шкадливого домового. Вместо этого я каким-то образом оказался в поезде, который на полных парах летит спасать мир, ну или к рухнувшему мосту, если у вас ничего не получится». Фигаро намеренно выделил слово «вас» интонацией, но Митриса никак на это не отреагировала, поэтому он кашлянул и продолжил. «Вокруг происходят настолько глобальные и невероятные дела, что я чувствую себя среди этого всего просто лишним. О, поймите меня правильно, я имею в виду не обиду, я хорошо знаю свое место в мире, и это место меня вполне устраивает. Но в том-то и дело, что мир постоянно хочет с этого самого места меня подвинуть, сделать из Александра Фигаро героя, или оруженосца героя, что тоже плохо». «Потому что вокруг все равно ревут драконы, трясется земля и восстают из могил вечные вопросы о том, быть или все же не быть. Хотя теперь мне немного спокойнее, потому что появились вы, Меледи. А, черт! В общем, появился хоть какой-то противовес Артуру. Кто-то, кого старый хрыч, будет слушать. Думаю, так наши шансы угробить мир несколько уменьшаются». Моргана не выдержала и захохотала. Смех у Метресса был приятный, искренний и глубокий. Хуха удивленно уставилась на смеющуюся колдонью, фыркнула, превратилась в облачко света и улетела в темноту, оставив на руке Фигаро легкое приятное тепло. Он улыбнулся. Не то чтобы следователь слишком уж верил в приметы, но неожиданное внимание маленького другого следователю польстило. Словно сам мир протянул к Фигаро свою невидимую ладонь и успокаивающе похлопал по плечу. «Ну вы и выдали!» Маргана все еще хихикая достала откуда-то из пустоты, возможно, просто трансформировала из воздуха белоснежный носовой платок, промокнула глаза, трубно высморкалась и растворила платок в небытии. «Да, я уже и забыла, когда со мной разговаривали в подобном тоне. Спасибо вам, я аж протрезвела». что нужно как можно быстрее исправить. Но вы правы, черт вас дери, тысячу раз правы. Я постараюсь держать Артура на коротком поводке, одновременно с этим пиная его в правильном направлении, заставляя действовать. А то он так бы и спасал мир до тех пор, пока этот самый мир у него под ногами не развалился». «За спиной у каждого Мерлина», – пробормотал следователь, дрожащий рукой, вытирая под лба. «Стоит своя Моргана и периодически дает ему живительных пенделей. Да, все правильно, Фигаро, все правильно. Постоим еще?» «Конечно». И они еще долго стояли там, на обзорной площадке, покуривая и глядя на бескрайний заснеженный лес, пока узкий обломок луны не закатился за низкое рваное облако и, добродушно подмигнув, исчез. Князь Дикий знал, что такое циклотрон – Магистр Металби тоже знал, что такое циклотрон, что, впрочем, было неудивительно, поскольку означенный магистр работал с князем Диким уже не первый год. Более того, даже великолепный и неподражаемый Стефан Целеста знал, что такое этот самый чертов циклотрон, хотя Фигаро было совершенно непонятно откуда – Хотя, скорее всего, корни тут надо было искать в давнем и тесном сотрудничестве Академии других наук и Министерства обороны, что в конечном счете опять-таки упиралось в хлябь и князя. А вот комиссар Пфуй, старший инквизитор Френ, исследователь ДДД Александр Фигаро, ничего ни про какие циклотроны не знали. Поэтому были самым наглым образом выдворены из кабинета князя в просторную гостевую комнату, где им было предоставлено неограниченное количество чая, бойлеры, два самовара, три ящика с печеньем и десять коробок отличных сигар. Фигаро смиренно вздохнул и принялся поглощать печенье, немного суховатое, как на вкус следователя, зато с отменной сахарной присыпкой и нежным ванильным ароматом. Френ злобно вскрыл сигарную коробку заклятием, закурил и принялся бродить по комнате злой и точно лев в клетке. Но не таков был комиссар Пфуй, нарываться на которого Фигаро не рекомендовал ни их величеством, ни нелинейной гидре, ни дракону. Пфуй приспокойно выпил чашечку чая, скушал пару печенек, выкурил сигару, после чего взорвал дверь в комнату заклятием, обездвижил двух колдунов прибежавших посмотреть, что стряслось, и принялся кулаками тарабанить в стену кабинета князя Дикого. Князь, выслушав негодующую тираду Пфуя, многословно извинился, изящно раскланился и пригласил обратно в кабинет изгнанную оттуда троицу, выделил гостям столик в углу и попросил не мешать. На князе тут же взъелась Маргана, настояв на том, чтобы гости, наоборот, принимали активное участие в научном споре, выдвигая собственные предположения и теории. Князь величаво поинтересовался, каким именно чертом тот же Фигаро, понимающий высшую квазиматематику на уровне гусеницы, может активно участвовать в каком-то научном споре в принципе. Но тут на помощь пришел Целеста, поддержавший первую Метрессу. «Вообще-то, милейшая леди Маргана совершенно права. Участие в споре, пусть даже в научном, выражается не только в производстве умных мыслей, но также и в производстве мыслей безумных. Любая, даже вскользь брошенная фраза может натолкнуть вас на гениальную идею просто потому, что она порождена не вашим мозгом». Целеста надменно поднял бровь и едко усмехнулся. А то некоторые, не стану показывать пальцем, застревают в трясине собственной гениальности, а потом приходится спасать мир. «Этот камень в мой огород, любезный. Ваш, господин Мерлин, ваш. Однако вернемся к вашей идее с простым магнитным ускорителем, который, судя по чертежам, получается вот ни разу не простым». Фигаро махнул рукой, плюнул и продолжил уминать печенье. Он неохотно признался себе, что ему нравится происходящее. Гора чемоданов и сундуков, которые притащили с собой Пфу и Целеста, и что теперь громоздились по углам кабинета князя Дикого, подвешенные колдовством прямо в воздухе доски, измазанные разноцветным мелом, валяющиеся вокруг книги, бумаги, платья Морганы... князь в буквальном смысле завалил митресу шикарными туалетами прямо из салона мадам Воронцовой, коробками духов и картонками с миниатюрными шляпками. Похоже, появление первой леди башни подкосило дикого, который Мерлин то до сих пор не мог воспринимать иначе, как какой-то фокус. Свитки, тубусы, пуфики, ковры, коробки, железяки, проводки, лампочки и волшебные палочки». Вокруг царил бардак, бедлам и маленький апокалипсис, но теперь процессом заправляли те, кому следователь не глядя доверил бы свою жизнь, ну, в разумных пределах. К тому же он, наконец, начал постепенно понимать, что именно имел в виду Артур, когда говорил о научной когорте Белой башни «это банда крикливых психопатов». Князь, дикий немного отойдя от первоначального шока, носил на Мерлина, как волкодав, завалив старика вопросами, но Артур в любой ситуации оставался Артуром, на которого где заскочишь, там и слезешь. Он любезно ответил на несколько вопросов князя, после чего заявил, что согласен говорить с ним о чем угодно, в том числе на научно-метафизическую тематику, но только после того, как князь и его люди помогут ему Мерлину спасти мир». «В противном случае, любезный, рассказывать будет некому, да и не о чем». Князь, понятное дело, согласился, да и куда ему было деваться, и переключился на Моргану. Метресса была любезность, она тут же пообещала Дикому чуть ли не прямой доступ в закрома Белой башни, но потом. А также всяческую помощь и поддержку во влиянии на Артура, но тоже потом». Маргана рассыпалась в комплиментах, охотно принимала подарки и вообще старалась делать все, чтобы у князя Дикого окончательно не поехала крыша от нервического перенапряжения. Великолепный Стефан Селеста, мгновенно оценив ситуацию, оставил чемоданы на попечение комиссара Пфуя и отправился на ближайшую телеграфную станцию. Откуда отправил несколько секретных молний? Фигаро понимал, что в молниях, разумеется, нет ни слова о внезапно воскресших членах первого квадриптиха. Это были служебные телеграммы, отменяющие все встречи Целеста и Пфуя на ближайший месяц, а также распоряжения касательно временных назначений в Академии. Кем-кем, а идиотом магистр не был. Целеста вежливо поприветствовал Мерлина и Моргану, задал несколько ни к чему не обязывающих вопросов, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и тут же устроил жесткий допрос Фигаров, Рену и Металби «Как, когда, почему, откуда и какого дьявола вы все молчали?» Фигаров вздыхал, каялся, но тактика Целесты была ему в целом ясна. Тот отлично понимал бессмысленность лобовой атаки – Делая подкоп под Артурой и первую леди, надеясь после, как уляжется пыль, получить эксклюзивный доступ к бесценным головам первых великих колдунов. В голове магистра уже наверняка творились из воздуха небесные замки и осваивались ближайшие планеты. Но все эмоции Целесты, как обычно, стояли по стойке смирно, даже не думая пикнуть или выйти из строя без высочайшего нато соизволения». Артур сказал, что он не может собрать циклотрон из того, что, по заверениям князя, имелось у них под рукой. Маргана сказала, что, в принципе, можно вызвать какого-нибудь мелкого демона и попросить достать все необходимое. Металби сказал, что для того, чтобы достать генератор сверхвысокой частоты, понадобится нечто посильнее, нежели мелкий демон, например, дирижабль, который притащит прототип означенного генератора из подвалов института перспективных разработок. Целеста сказал, что в другой ситуации он с удовольствием подверг бы Мэттелби допросу, дабы узнать, откуда тому известно про содержимое подвалов института. Однако сейчас, скрипя сердце, вынужден согласиться с коллегой. Можно, конечно, попробовать надавить на дирекцию института через их величество, но существовал монстр, которого даже Тузик с Фунтиком не могли одолеть, и имя ему было «Бюрократия». а посему требуемый генератор они получат разве что через год. Фигаро спросил, нельзя ли просто трансформировать требуемые детали для установки. Мерлин схватился за волосы и принялся выдирать клочки призрачных косм, которые тут же растворялись в воздухе без следа. Маргана начала биться головой о стол довольно сильно. После каждого удара лбом столешница издавала громкое «Бум». Князь достал из-за пазухи бутылку водки и осушил ее одним глотком. Стефан Целеста приподнял бровь. Мэттлби назвал Фигаро идиотом, обложил этажами тех, кто вообще придумал такое ответвление метафизики, как трансформация, и тут же нарисовал на одной из левитирующих досок чертеж, ниже подробно расписав, почему предложенная Фигаро затея есть сумасшествие и бред сивой кобылы. Целесто согласился, но внес в формулы Металби несколько поправок, которые с его точки зрения гораздо лучше демонстрировали всю степень безумия, предложенной идеей. Тут же в спор влез Артур Зигфрид Медичи, обозвавший обоих магистров идиотами, спаливший доску к чертям в пепел и создавший новую, на которой Мерлин тут же набросал красивый чертеж в окружении стройных столбцов формул. Князь Дики внимательно изучил творчество Артура и спросил, почему именно это невозможно. Не безумно, а именно невозможно. Мерлин сказал, что в принципе не почему. Мэтлби поднял вторую бровь и тоже сказал, что в принципе не почему. Целеста сказал, что он в этом участвовать не будет, но внесет несколько поправок, которые сделают смерть тех, кто будет работать на созданном таким образом циклотроне, не слишком мучительной. Задымились трубки, сигареты, сигары, заскрипели перья, застучали мелки по доскам, заблестели капли пота на высоких лбах, зазвенело стекло, забулькал в бойлере кипяток». Магистры, засучив рукава, склонились над огромным листом ватмана, который, ругаясь, постоянно подправляли, стирая колдовством целые куски чертежей. Мерлин, похохатывая прямо в воздухе, творил трехмерную модель чего-то, похожего на толстую колбасу, завернутую внутрь другой, еще более толстой колбасы. Примерно через час Фигаро как раз добрался до второй коробки с печеньем. Артур Зигфрид сказал, что установку, которую они создадут, Придется через два месяца и плюс-минус десять дней оттащить куда-нибудь на просторы Белого моря или в любое другое место, где можно безболезненно произвести взрыв в полмиллиона тонн тротилового эквивалента. Следователь не смело поинтересовался, почему после использования циклотрона нельзя будет просто отменить трансформацию. Князь Дикий немного подумал, почесал затылок и буркнул. «Ну, можно и так». после чего магистры с древними колдунами и князем снова набросились на чертежи. Вечерело. «Знаешь, Фигаро», — сказал комиссар Пфуй, раскуривая огромную ароматную сигару, «а ведь я чего такого и ожидал, если честно». Дом князя Дикого, конечно же, не мог быть построен в полном соответствии с банальными и скучными законами евклидовой геометрии. Поэтому комнату следователю выделили на десятом этаже трехэтажного здания. Ко всему прочему, эта комната не была видна снаружи, а за ее окнами плескалось море и торчали из чего-то похожего на песчаную косу несколько куцых пальм. Окна относительно моря с пальмами были расположены сверху, как если бы были пробиты в потолке. Следователю не хотелось проверять, что случится, если он высунется из окна наружу. Когда я понял, что ты влип в какую-то историю, я мгновенно сообразил, что тут нечто древнее, и таинственное, а не какая-нибудь мелочь вроде проклятия или преследующего тебя духа некроманта-задухлика. Хотя, конечно, я даже представить себе не мог, что во всем этом окажется замешан Мерлин Первый и Первая Леди Белой Башни. Это даже для моей черепушки немного чересчур. Для моей тоже». честно признался следователь. «Я готов убить тебя на месте за то, что ты не телеграфировал нам с Целестой раньше. Я объявляю благодарность за то, что ты в принципе это сделал». Фуй пыхнул сигарой. «Знаешь, что сказал Целеста, когда увидел твою молнию с этим вот «приезжайте срочно, ТЧК»?» «Понятия не имею». Он сказал «фуй». «Отмените все мои пары на несколько месяцев и найдите мне замену, но только не этого кретина Молье. Все, и менее чем через сутки мы уже летели сюда, в спецдирижабли. Я думаю, что наш магистр тоже что-то чувствовал, что-то эдакое». Некоторое время оба молчали, наблюдая, как за окном невидимый ветер треплет зеленые гривы пальм. Исине кобальтовые волны мерно накатывали на песчаный берег, лаская белый точно соль песок. Кричали чайки. «Вам там не скучно?» — Фигаро покосился на комиссара задумчиво пыхтящего сигарой. «Я имею в виду, что вас как-то слишком быстро отстранили от всей этой научной свистопляски». «А-а-а!» — Пфуй махнул рукой. «Целесто все равно разбирается в квазиматематике на таком уровне, что мне до него как до столицы пешком. Помочь я этой ученой банде ничем не могу, но это и хорошо, у меня банально нет на это времени. Мне приходится каждый день отправлять десятки молний, чтобы Академия работала, и чтобы сюда не нагрянула толпа из института, ОСП, серых и еще эфир весть кого». «Их величество знают?» Узнают. От этого никуда не деться. Но я постараюсь оттянуть этот момент как можно дольше. Сейчас моя задача минимум – организовать нам с Целестой срочный академический отпуск. Причем так, чтобы это вызвало как можно меньше вопросов. А потом, когда выдастся свободная неделька, мы с вами отправимся в здешние леса на охоту. На медведя. А то моя шкура, что лежит дома у камина, уже порядком истрепалась. «Гостей позвать стыдно». «Спасибо», — искренне выдохнул следователь. «Я очень хочу на охоту, хоть на медведя, хоть на оленя, хоть на дракона. Мне все это спасение мира уже вот где сидит». Он красноречивым жестом рубанул себя ладонью по шее. «Но придется подождать, недели две, может три, так что пока ищите, чем себя занять». «Знаете, Фигаро, Стефан Целеста аккуратно отпил из бокала глоток родниковой воды со льдом. Чего-то подобного я и ожидал. Хотя, если честно, не настолько глобального. В страшном сне не мог себе представить, что вы свяжете из банды первого квадриптиха». «Вы как будто бы не удивлены». Следователь, в свою очередь, сделал глоток крепкого черного чая из чашки тончайшего венского фарфора. «Я знаю, что у вас стальные нервы, но все же...» «Я удивлен», – магистр фыркнул, «но не в том смысле, в котором обычно используют это слово. Понимаете, я уже очень-очень давно занимаюсь прикладной метафизикой. Я ставил весьма витиеватые эксперименты, и, думаю, даже господин Мерлин не поверил бы, с какими существами из иных сфер мне доводилось общаться». «Вероятность любого события лишь статистическая величина. К тому же вы сами знаете, что слухи о том, что квадриптих живет и здравствует, циркулировали всегда. Но, признаться, я не смело надеяться, надеется, что мне лично доведется пообщаться с Мерлиным первым и первой леди Белой башни. Удивлен, что вы до сих пор не допрашиваете их в своей темной комнате». «Ну...» — Целеста улыбнулся. «Думаю, господин Артур Зигфрид Медичи из тех, что могут и меня самого допросить в темной комнате. Поэтому я предпочитаю с ним сотрудничать. У меня тут...» – целесто похлопал рукой по карману пиджака. «Уже целый список того, что Мерлин мне пообещал по окончанию всей этой свистопляски с демоном. Наше поколение изменит мир, Фигаро. И это не фигуральное выражение». «Вы думаете...» «Демона удастся уничтожить? Изгнать окончательно? Победить как-то иначе? Хм... Я не знаю», — магистр пожал плечами. «Но я знаю одно. Если мы не сможем сделать этого здесь, в лабораториях Белого Лога, то этого не сможет никто. Пока что мне не попадалось ни одного врага, которого нельзя было бы одолеть, используя хитрость, ум и усердие. Думаю, это правило сработает и сейчас». «Знаете, Фигаро», – буркнул князь Дикий нервно подергивая себя за буйную черную бородищу, – «я, в принципе, не против, чтобы вы пользовались моей личной телеграфной станцией. Дьявол, мне даже приятно, когда вы это делаете, потому что все оплачивает Министерство обороны. Но пятьдесят молний за два дня. Поймите, я не против присутствия здесь магистра Целесты и комиссара Пфуя, но это вовсе не значит, что сюда, ко мне в гости...» «Нужно созывать весь ученый совет Института или АДН». «Спокойствие, князь!» Фигаро со вздохом перевернул страницу толстенного грузбуха, над которым корпел уже битых три часа. «Поверьте, все прочие приглашения, если даже таковые будут, я отправлю только с вашего разрешения. Все мои молнии – это исключительно служебная переписка». «Да уж знаю». Князь нервно дернул головой, точно отмахиваясь от невидимой мухи. «Служебные архивы Белой Гвардии, каторжные списки, архив Академии. Больше всего меня бесит то, что я совершенно не понимаю, на кой ляд вам все это нужно?» «Расследование по части департамента других дел». «А, ну, расследуйте, расследуйте». Дикий рассеянно постучал своей золотой тростью по полу и ухмыльнулся. «Это вы нашим магистрам можете в уши втирать про расследование, господин Фигаро. Я-то знаю, что вы далеко не так просты, как хотите казаться». «Я?» – следователь выпучил глаза. «Да с чего ж вы это взяли?» «У вас на пальце орб Мерлина. Да и от их величеств я вас кое-что слышал», – князь махнул рукой. «Расследуйте, Фигаро, расследуйте». Знаете, я, конечно, рад поработать с самим Мерлином, да и Моргана тоже девица видная. Сбросить бы мне лет пятьдесят, я бы к ней даже, может, и подбил клинья. Но ее окучивает этот прохвост Металби. Ладно, чего уж там. Какая разница, если миру скоро каюк? Вам нужна какая-нибудь помощь? Доступ к секретной информации? Запрещенные книги или вещества? Хм. Фигаро призадумался, почесав висок тонким химическим карандашом, которым он делал пометки на полях Грозбуха. «Помощь? А знаете, князь, вы, в принципе, можете мне помочь, и сильно. Я слушаю. У вас есть обсерватор?» «Завтра будет?» Дикий даже ухом не повел. «Попрошу своих людей собрать, там детали-то не особо». «Будет вам обсерватор с высоким разрешением и точностью фокусировки 0,3 сантиметра, но...» Князь поднял палец и пригрозил им следователю. «Если хоть одна живая душа узнает об этом, я вас превращу в сковородку». «Договор? Договор? А, кстати, где вы берете это пухлое печенье, ну, которое со сгущенкой внутри?» «Знаете фигаро?» Мерлин криво усмехнулся. Я вынужден взять свои слова обратно. Ваша идея пригласить Целесту была хороша. Да и пфуй не помешает, с ним Целеста может спокойно заниматься делом, пока комиссар бегает и решает организационные вопросы. Вы думаете, у вас что-нибудь получится? Уж простите за откровенность, но мне кажется, что задача, которую вы не смогли решить за несколько столетий, это довольно нетривиальная задача. Фигаро аккуратно перевернул пару страниц, кое-как подшитых к корешку толстой пыльной папки, поморщился и потянулся за салфеткой. «Если где-нибудь в мире есть исследовательские мощности, способные решить задачу с демоном, то они здесь, в белом логе», — Артур Зигфрид ткнул пальцем в пол. «Там внизу у них черт знает какие лаборатории, виварии, склады с расщепляющимися элементами, алхимические цеха». «Сборочные цеха, теплицы. Можно все, никаких ограничений. Неудивительно, что этот ваш металби чувствует здесь себя как ребенок в кондитерской лавке, не собирается никуда уезжать и полностью счастлив. Если бы его ссылка прямо сейчас скоропостижно закончилась, то он, не думая, грохнул бы парочку прохожих на улице, чтобы вернуться к князю. Он маньяк, Фигаро». «Впрочем, Целеста не лучше, но у того хотя бы есть минимальный набор моральных принципов». «Но это не ответ на вопрос», – брови Фигаро чуть дрогнули. «Нет», – Мерлин первый насупился, – «не ответ. «Послезавтра, циклотрон, циклотрона, я смогу дать вам более точную информацию о том, что нас ждет в ближайшем будущем. А пока что найдите себе занятие. Вижу, уже нашли». «Кстати, что вы такое читаете?» «Личные дела шерифа в хлябе за прошедшие 200 лет». «Ого! Должно быть интересное чтиво!» «Я сейчас упаду лицом в эту макулатуру и усну. Ну, хоть кофе здесь неплохой. А, кстати, где Моргана? Я ее не видел уже почти неделю». «Моргана в столице. Если точнее, в Белой башне. Старушке нужно кое-что оттуда изъять и притащить сюда. А можно конкретнее». «Конкретнее узнаете, когда...» Мерлин запнулся, пару раз хлопнул глазами и плюнул. Хм, «Можно. Почему нет?» «Мне кажется, что пора конспирации закончилась. Моргана поехала за струнным тоннеллером, если коротко, это такое устройство, которое позволяет перемещаться между слоями реальности. Между мирами, местами, измерениями, называйте как хотите. Возможно, нам понадобятся запредельные вычислительные мощности», а такую технику не купишь на блошином рынке». «Ого! А можно, ну не знаю, в крайнем случае просто эвакуировать всех из нашего мира в какой-нибудь другой?» «Нет. Тоннеллер перезаряжается почти сутки и способен отправить в другое место одного человека на весьма непродолжительное время. А если увеличить мощность?» «Реальность треснет, как штаны у вас на заднице». «Помните, когда вы попробовали влезть в свои старые брюки, которые...» «Помню, помню, можете не продолжать». Некоторое время они молчали. Следователь делал вид, что листает старые бумаги. Мерлин делал вид, что изучает резные дубовые панели на потолке. «Знаете», — сказал, наконец, Артур, «я уже даже достал из сундука бумаги старины Кроули, нашего чародея времени». И знаете, какую идею тут же выдвинул Металби? Он предложил при помощи секундомеров узнать точные даты смерти достаточно большой группы людей, взять самые максимально удаленные от настоящего времени пункты и таким образом получить информацию о том, что до такого-то числа, такого-то года наш мир точно просуществует, поскольку, как вы помните, дату смерти после того, как она стала известна, изменить нельзя». «Каково, а?» Ха! а если, к примеру, демон вылезет, ну, условно говоря, через три месяца, два дня и шесть часов, и те же самые цифры покажут все секундомеры подопытных?» «Получается, что в этом случае мы, как вы любите выражаться, выстрелили себе в колено, и теперь нельзя отменить уже пришествие демона?» «А, Артур с уважением посмотрел на Фигаро, я все же был прав». «Вы далеко не идиот. Собственно, по озвученной вами причине эксперименты отменили. Но широта мышления этого прохвоста Металби мне нравится. Чем-то он мне напоминает меня самого во времена моей бурной молодости. Например, тем, что нравится Моргане. Этим тоже, но это дохлый номер, он не ее типаж». «Старушка чересчур высокоморально, пусть даже изо всех сил пытается это скрыть. «Кстати, вам тут удобно? Комфортно? Ничего не надо выбить из князя, а то я, если что...» «Все хорошо, спасибо. Князь широкой души человек даже прислал специально для меня два ящика великолепного печенья со сгущенкой». «Ага, и обсерватор высокого разрешения. Вас вообще-то, Френза, такое должен был расщепить на месте». Ничего, Френ тренирует местное боевое звено, делает свой собственный ударный отряд, они надеются в случае чего навалять демону по шее инквизиторскими методами. Да, Артур хихикнул. Френ мне нравится. Его уверенность, что любой вопрос можно решить кулаками, настолько неистребима, что я иногда ему прямо завидую. Мне бы такую решимость, а я фигаро на отсутствие решимости никогда не жаловался. Ладно, пойду погляжу, что там натрансформировали эти два гения-магистра. А вы спите. Хватит жрать кофе. Иногда человеку нужно просто лечь в кровать и поспать столько, сколько организм захочет. Это я вам, как светило науки, говорю, если что. Пятница, 1 марта 1899 года, 12.30 пополудни. День выдался солнечным, но ветреным. Мелкая ледяная крошка так и резала щеки, пытаясь забиться за воротник как можно глубже. Фигаро морщился, отплевывался и думал, что надевать нужно было все же не плащ на меху, а бобровую шубу. Даром штортутный термометр на крылечке резиденции князя Дикого показывал всего минус 20 Цельсия. Двухэтажная кирпичная коробка центральной управы, одиноко маячившая на вершине пологого холма, Тем не менее, уже была хорошо протоплена, о чем свидетельствовал отряд пыхающих сизым дымком печных труб на крыше. Подъездную дорогу уже расчистили, флигеля и пристройки аккуратно выкопали из-под снега, а петлявшие вокруг здания узкие тропинки тщательно присыпали желтым песком. У опустошенных мусорных контейнеров расхаживали важные толстые вороны, выковыривая из-под снега объедки. Фигаро немного постоял у дверей, любуясь видом, что открывался с вершины холма на нулевой километр. Там вдали мирно пыхтели паровозы, двигались над черными коробками складов решетчатые стрелы башенных кранов, валил дым из заводских труб, свистели сирены дрезин, что волокли туда-сюда желтые кубики грузовых вагонеток. Все это до такой степени напоминало о Нижнем Тудыме, что следователь едва сумел перебороть щемящее чувство ностальгии пополам с желанием немедля взять билет до разъезда, а оттуда до верхнего Тудыма. До нижнего можно было добраться и на перекладных. На этот раз шериф Сандерс принял следователя не в кабинете, а в комнате на втором этаже, где в камине тихо и уютно потрескивали дрова. Широкий стол был чисто отполирован до блеска, Книжные шкафы не нависали со всех сторон угрюмыми скалами, торчащими из безбрежных вод мутного океана знаний. И даже оскаленное чучело медведя в углу выглядело побитым молью, линялым и совсем не страшным. «Присаживайтесь, вон на тот пуфик, он удобный». Сандерс сплюхнулся в широкое кресло в легкомысленных велюровых цветочках и принялся медленно освобождать от обертки толстую коричневую сигару. «Хотите чаю? Вина?» «Чай был бы весьма кстати», – Фигару вежливо улыбнулся. «И печенье, если можно». Шериф засмеялся, кликнул слугу и отправил того за чаем и печеньем, после чего вновь занялся сигарой. Судя по всему, следователь застал Сандерса сразу после бани. На шерифе был пушистый белый халат, такие же пушистые белые тапочки, а растрепанные волосы Сандерса еще не успели толком высохнуть – Шериф обрезал кончик сигары стальным настольным ножом в виде гильотины, прикурил от зажигалки, похожей на мраморный кирпич, попыхтел, раскуривая табак, и, наконец, откинувшись в кресле, сосредоточил внимание на следователе. «Итак, какими судьбами вас занесло сегодня ко мне? И где ваш грозный спутник, господин Френ? Небось, стреноживает какого-нибудь мелкого демона, а?» «Господин Френ...» Фигаро достал из кармана трубку. «Вполне способен стреножить и не особо мелкого демона, поверьте мне на слово. Однако сейчас он, скорее всего, занят чем-то более прозаическим, вроде купания в проруби или дыхательной гимнастикой. Кстати, шериф, а почему это центральное управо находится так далеко от города? Сюда же хрен доберешься, даже в хорошую погоду». «А вы как ехали?» полюбопытствовал Сандерс, доставая из ящика стола большую хрустальную пепельницу. «На извозчике? На аэросанях? Такая шумная штука с огромным вентилятором на корме. Мы с господином Френом сейчас гостим в апартаментах князя Дикого и с его позволения пользуемся автопарком Белого Лога, хотя, конечно, стараемся не злоупотреблять». «Злоупотребляйте на здоровье», – Сандерс махнул рукой. «Там за все платит Минобороны, уж кто-кто, а эти точно не обеднеют». «Ох, это верно. Кстати, вы знаете, что юридический адрес вашей управы – Белая вершина, номер первый?» «Серьезно?» – шериф широко распахнул глаза. «Правда, что ли? Я всегда пишу «Центральное управо Сандерс и табличка на здании». «Да, я сам ее не сразу заметил. «Переулок отдохновения». Именно так отдохновение с большой буквы. Понятия не имею, кто ее прицепил, но ну уберите к черту. А, впрочем, не убирайте. Выглядит забавно. Ну, ха, Сандерс развел руками. Это же хляпь У нас тут все белое, снежное, ледяное, метельное. Знаете, сколько на последнем километре снежных улиц? Догадываюсь. Впрочем, меня куда больше интересуете вы, шериф. После этих слов в кабинете Сандерса на несколько мгновений повисла звенящая тишина. «Я?» – шериф хмыкнул и взъерошил пальцами свои, еще не успевшие толком высохнуть седые волосы, которые после этой процедуры стали похожи на ёршик для мытья бутылок. «И чем же моя скромная персона вас так заинтересовала?» «Биографии, сударь. Фигаро прикурил трубку от пальца и несколько раз чмокнул чубуком, пуская клубы ароматного дымка. «Вы, пожалуй, самый удивительный главный шериф из всех шерифов за всю историю хляби». «Хм!» — Сандерск, казалось, подавился воздухом. «И что же во мне такого удивительного? Если вам интересно мое мнение, то я, пожалуй, самый заурядный шериф за всю историю хляби». «Но, думаю, вы хотите поделиться со мной своими соображениями относительно моей персоны, не так ли?» «Конечно, если вы никуда не торопитесь, сударь», — следователь чуть склонил голову в вежливом полупоклоне. «Сегодня я вообще хотел устроить себе выходной, но вы меня весьма заинтриговали. Думаю, общение с вами, любезный Фигаро, будет поинтереснее второго тома «Пыльных мстителей» Джонатана Уилсона». «Хотите коньяку или, может быть, водки с пельменями?» «Спасибо, но вынужден отказаться». Следователь покачал головой и выпустил изо рта дымное колечко. «Я не пью уже две недели и, честно говоря, планирую не пить еще столько же». «Понимаю», – шериф с улыбкой закивал. «Местное гостеприимство, как же знаю». Тогда давайте так, вы начинаете свой рассказ, а если в процессе проголодаетесь или захотите выпить, не обязательно, кстати, спиртного, то свистните, все организую в момент. Сандерс достал откуда-то из-под стола красивый граненый графин, до половины наполненный янтарной жидкостью и стакан. А я вот, пожалуй, промочу горло после баньки. На здоровье с легким паром. Так вот, «Известно ли вам, любезнейший мой тезка, шериф Александр Л Сандерс?» «А что такое Эль, кстати?» «Луи», – шериф поморщился, – «только молчите об этом. Второе имя у меня в честь деда. И это при том, что ни он, ни я не имеем ни малейшего отношения к лютеции. Просто дань моде, чтоб ее». «Понимаю. Так вот». Известно ли вам, что вы, господин Сандерс, первый и единственный из всех шерифов Хляби, до этого не состоявший в лесничем совете шерифов? А, вы об этом. Сандерс улыбнулся, полеснул из графина в стакан на пару пальцев и пригубил неведомый нектар. Хмм, хорошо. Да, знаю, конечно же. Обычно все шерифы приходят на этот пост из так называемого малого совета. Он же лесничий совет региональных шерифов. Их тут, кстати, так и кличут лесниками. Меня же рекомендовал мой предшественник великолепный господин Корнелиус Барт после того, как ему пришлось оставить свой пост из-за несчастного случая во время обороны Кальдера от подземных всепожирателей. О! Фигаро поднял палец и назидательно потряс в воздухе. История Корнелиуса Барда и его жизнеописания достойна книги, но и окончание его карьеры также не безинтересно. Мало кому из бывших шерифов удается на старости лет выбить себе достойный пенсион, выкупить земельный участок у черных прудов и, наконец, заняться любимым делом – живописью. «Я не хочу сказать, что жалованье шерифа, тем более старшего шерифа, так уж малон, но его явно не хватит на милую усадьбу в шестьдесят комнат и несколько акров земли в королевском заповеднике». «Корнелиус!» Шериф прикрыл глаза, медленно водя ногтем указательного пальца по ободку бокала. «Был вовсе не дурак и умел не только гнуть об колено всякую другую мерзость, но и делать деньги». Когда он ушел на покой, ему принадлежал контрольный пакет акций золотодобыческой артели «Три кирки», а также солидный пай в местной железнодорожной компании. «Да», — согласно кивнул следователь, — «в компании Рукса и Флика. Я попросил знакомых юристов проверить бумаги, и не поверите, они оформлены идеально». «Это почему же не поверю? Видите ли?» — Фигаро грустно пыхнул трубкой. «Дальняя хляб и большая земля, ну, не то чтобы конкурируют, но отношение к хлябе и работающим на ее территории торговым домам и компаниям...» Следователь сделал неопределенный жест рукой. «Знаю», — шериф согласно кивнул. «Там...» — Сандер смахнул рукой куда-то в сторону окна. «Все считают, что здесь одна большая каторга, сильные колдуны и усатые бандиты-браконьеры. Я в курсе». «Ну вот, тогда вам нет нужды объяснять, насколько популярно сутяжничество в отношении тех, кто рискнул перебраться с хляби на большую землю, особенно если этот кто-то – местный делец». Шериф согласно наклонил голову. В то же время чаша сия миновала Корнелиуса Барда целиком и полностью. Юристы доложили мне, что его бумаги, похоже, составлял канцелярский черт первого ранга – Ни одна адвокатская армада никогда бы не подкопалась под Корнелиуса, даже призвав помощь из внешних сфер. Но суть не в этом, а в том, что Барда никто пальцем тронуть не пытался. Он спокойно купил землю, усадьбу, оформил это в завещании на своих детей и мирно жил себе, рисуя пейзажи. Кстати, говорят неплохие, и даже в галерее на Мане можно увидеть парочку его картин. «Да, я слышал, что из старика вышел недурственный художник», – вежливо согласился Сандерс. «Но не такой хороший, как дипломат. Потому что дипломат из Корнелиуса Барда вышел гениальный, и это не преувеличение. Ему каким-то образом удалось убедить весь лесничий совет проголосовать вашу кандидатуру в старшие шерифы, причем просто отправив пару писем своим друзьям-знакомым». «Итог». 23 за, двое воздержавшихся, и вот Александр Эль Сандерс просто так получает должность, за которую до этого даже стрелялись на дуэли. Вообще-то это ваше «просто так» звучит немного обидно. О, я знаю о ваших подвигах во время войны с Рейхом. Не уверен, что именно они так сильно повлияли на решение Малого Совета. Ну, допустим, меня поразило другое. Невероятное, просто огромное количество рекомендательных писем, которыми совет шерифов завалили из Министерства обороны, Академии Старых Королевских домов. Такое впечатление, что вас на большой земле знает каждая собака. А отметиться вы успели даже в каких-то непонятных заслугах у графини де Рено, не говоря уже об их величествах. Думаю, подлинность рекомендательных писем несложно подтвердить, не так ли? Сандерс лениво сделал глоток из бокала. Он улыбался, но только одними губами лицо шерифа не выражало ровным счетом ничего. Но, «Ну, разумеется, это я сделал первым делом, просто телефонировав парочки ваших знакомых, а именно, младшему королевскому стряпчему Алехандро Кларетти и генералу Чалмеру», Причем от генерала мне пришлось выслушать несколько удивительных историй его жизни и остается только благодарить все светлые силы иных сфер, что телефонный звонок оплачивает ведомство князя Дикого. Тут все отлично, комар носа не подточит, за исключением рекомендательного письма от графини де Рено. Вот как. С ним какие-то проблемы? Ровным счетом никаких, за исключением самого факта его существования. В письме есть все. Личная подпись, печатка старого дома, а также трогательный листик розового пергамента, который окунули в духи. М -м, так мило. Воистину книжный жест. Сейчас так делают разве что бабушки нынешних аристократов. Но есть проблема. Никакой графини Дорино не существует в природе. Это название конспиративной квартиры одной из групп СП, и за мной едва не выехали из ордена, когда я подал запрос на этот адрес. Меня спасли влияние князя и мое знакомство с их величеством Фунтиком. В противном случае я бы сейчас давал показания под заклятиями правды, а это такое себе удовольствие, если честно». Шериф кивнул и сделал глоток из бокала. На лице Сандерса играла странная отрешенная улыбка. «Да», – сказал он наконец, – «в следующий раз нужно будет больше заморочиться на мелочи. Хотя это и не обязательно. Можно просто изменить воспоминания такому любопытному типу вроде вас, который вздумает копаться в моей придуманной биографии». «А вы молодец, Фигаро. Действительно молодец. Не ожидал». «Я думал, что сперва дойдет до Артура, но старый прохвост...» «Понимаете, его разум цепок, как мартышка, и стоит ему ухватиться за какой-нибудь интеллектуальный банан, как тут же все остальные бананы перестают для него существовать...» «Он однозначное существо, и, дай ему волю, он так и будет играть с князем и магистрами в бирюльке до самого финала, когда демон явится в мир...» И положит всем играм конец. В то время как вы, кстати, как вас называть? Сандерс, Луи де Фрикассо или Луду из Локсли? Луи, я предпочитаю это имя. Хотя, конечно, вы можете называть меня как угодно, мне без разницы. А и, пожалуй, облик шерифа Сандерса изменился. Это произошло так быстро и просто, что у следователя слегка закружилась голова, словно Сандерса спроецировал в кресло некий невидимый проектор. А теперь в этом проекторе просто заменили один слайд другим. Щелк, мгновение пустоты, отпечатавшееся где-то глубоко в сознании Фигарота шнотворным ощущением, словно его разум шагнул куда-то по некой лестнице, а там не оказалось ступеньки». И вместо гладко выбритого седовласого джентльмена перед следователем оказался высокий молодой человек в клетчатом костюме. Луда из Локсли было лет 25. Очень светлые волосы, правильные черты лица, слегка бледная кожа, словно Луда проводил слишком много времени в тени библиотечных сводов. Острый нос – вот собственно и все, что можно было сказать о легендарном колдуне-полубоге. Про таких жандармы пишут в протоколах, без особых примет. встрется Луи де Фрикассо следователю где-нибудь на улице, они бы просто прошли мимо друг друга, даже не зацепившись взглядом. Даже костюм Луи, позапрошлогодняя бюджетная линейка от мадам Воронцовой, как бы вычеркивал его из категории что-то интересное, превращая в архетипического банковского служащего средней руки». И только глаза Луда из Локсли приковывали взгляд, хватали и удерживали под своим зеленым прицелом. Это был странный взгляд. В его застывшей нечеловеческой пустоте кружились, вспыхивая искорки какого-то потустороннего веселья, словно наследователи из-под тонких ресниц глядели две смеющиеся галактики. Ничего общего с человеческими эти глаза не имели. Вот только... Фигаро пока не мог сформулировать эту мысль до конца, но ему почему-то совершенно не было страшно. Хотя по уму бояться как раз стоило. Сейчас он сидел на расстоянии вытянутой руки от, вероятно, самого могущественного существа в этой вселенной. И непонятно, что у этого существа было на уме. «Когда я решил стать шерифом Сандерсом» – голос Луда, кстати, не изменился – Я просто наспех налепил на реальность маленькую заплатку. Не хотелось отвлекаться на такую ерунду, как тщательное прописывание своей биографии. «А чего хотелось?» Следователь спросил наугад. Теперь, когда он нашел Луи де Фрикасо, Фигаро совершенно не представлял, что ему говорить, да и вообще делать. «Тут шикарная библиотека. Леса, горы, реки. Забавные создания, хранящие мудрость веков или просто пытающиеся тебя сожрать. Замечательное разнообразие. Вечером я пью у камина коньяк и глажу кота, а шкаф читает мне книги или просто рассказывает сказки. Иногда я играю на рояле, и тогда по стенам прыгают загадочные тени от свечей в старинных канделябрах. Утром я всегда хожу в баню, а после ныряю в прорубь. Это хорошая жизнь, Фигаро, и меня она полностью устраивает. Но вы же бог. Следователь с силой провел рукой по волосам. Ничего, абсолютно ничего не приходило ему в голову. Они проехали полмира для того, чтобы найти Луида Фрикассо, и вот теперь он даже не знал, что... Бог, Луда усмехнулся, богов я ем на завтрак. Шучу, шучу. «Это занятие мне надоело еще миллион лет назад в другом мире, но у вас странноватые вопросы для человека, который все это время искал меня, истово желая попросить спасти Вселенную». «А спасете?» «Нет», – Луда чуть качнул головой, – «спасать придется вам самим, я тут ничем помочь не могу». Артур с компанией настолько хитро все закрутили. «М -м -м. Кстати, господин Мерлин, вылезайте уже из своего колечка. Глупо же. Орб чуть дернулся на пальце следователя и в воздухе по правую руку от Фигаро появился Артур Зигфрид Медичи. На старика было больно смотреть. Еще с утра Мерлин жутко ругался, потрясая кулаками и метая громы и молнии. Не фигурально, а вполне по-настоящему. Над головой колдуна клубилась маленькая черная туча. «Фигаро!» – орал Артур. «Вы же понимаете, что у меня нет времени на походы в лавку за колбасой. Я могу полностью функционировать лишь в непосредственной близости к корбу. У меня не было времени решать эту проблему, хотя я уже примерно понимаю, как это сделать. Нам нужно вообще-то спасать мир». На кой ляд вам сдался этот Сандерс? Сейчас же первый колдун, основатель колдовского квадриптиха, отец классической школы колдовства выглядел просто жалко. Обычно Мерлин хорошо скрывал свои чувства. В конце жизни ему пришлось долго и нудно бороздить политические океаны, которые обычно состоят вовсе не из шоколада. Артур умел держать себя в руках, и самые невероятные глупости – совершал с непроницаемым выражением на лице, лишь позже в одиночестве, давая волю чувствам. Но сейчас... Артур уставился в пол, подтер рукавом мантии нос и пробормотал. «Привет, Луи!» «Здравствуй, Мерлин Первый!» Луи де Фрикасо отвесил легкий шуточный поклон. Его странные зеленые глаза сверкнули, Но вот что в них промелькнуло, улыбка или что-то другое, Фигаро так и не смог понять. Вот мы и снова встретились. «Зачем?» Старый колдун, наконец, не выдержал. Его борода взъерошилась, а руки сжались в кулаки. «Какого хрена ты гонял нас по всей хлябе? Это такие специфические шутки, да? Или ты хотел что-то нам показать, что-то до нас донести?» «Если да, то мы ничего не поняли, и твой урок, Луда, горохом отскочил от стенки наших твердокаменных лбов, уж извини!» «Ну?» – Луи удивленно поднял брови. «Ты что же, не рад встретиться с Морганой?» «Я-то рад!» – Артур скрипнул зубами. «Но неужели нельзя было просто закрыть эту аномалию, расколдовать старушку и тем самым предотвратить черт знает какое количество смертей?» «Не-а!» существо в кресле зевнуло. «Миры я уже спасал. Толку от этого мало, если он вообще есть. Вы будете выкручиваться из этой истории с демоном самостоятельно. Впрочем, я, кажется, это уже говорил, нет?» «Да я... Да мы...» Мерлин буквально раздулся, словно воздушный шар. Казалось, еще немного, и старика буквально разорвет на части. «Артур!» «Заткнитесь, пожалуйста!» Фигаро сам не поверил, что сказал то, что сказал. Однако на его слова произвели поразительный и мгновенный эффект. Артур Зигфрид Медичи заткнулся, вытянувшись в воздухе по стойке смирно, его словно огрели по голове кирпичом. Колдон просто молча хлопал глазами и молчал. Луида Фрикассо захохотал. Он смеялся очень звонко, очень искренне, И так заразительно, что Фигаро против собственной воли тоже улыбнулся. Мельком он заметил, что у запрокинувшего голову на спинку кресла шерифа ровные мелкие зубы, сильно пожелтевшие от табака, и удивился, в конце концов Луи мог бы принять совершенно любой облик, или это его настоящее обличье. «Настоящего Фигаро у меня давным-давно нет», Луи, наконец, перестал смеяться и только тихо похихикивал, утирая выступившие в уголках глаз слезы. «Но то, что вы видите, действительно было последним. Его я носил, будучи человеком. Ну, до всех этих экспериментов Артура и его компании. Ах, черт, ну вы и выдали. Я было дело мечтал сказать Мерлину в лицо нечто подобное, но вы меня опередили». «Почему вы остались?» Следователь дрожащей рукой вытер пот со лба. Почему не ушли вместе с остальными участниками проекта? Вам надоело быть богом? Артур, Луиды Фрикосо плеснул себе еще коньяку. Впрочем, как это с ним довольно часто случается, в очередной раз выставил себя круглым идиотом. Он решил, что ментальные модификации нужно проводить над учеными с заведомо высоким интеллектом, А меня в проект взял частично из жалости, частично из мелочного желания ужучить бедного Томаша, коего он по-человечески не жаловал. Но допущение, что умный человек быстрее станет сверхчеловеком – маразм. Это все равно, что запустить дирижабль с вершины холма, искренне считая, что лишние 30 метров высоты станут преимуществом. Зато у подопытных мудрецов из проекта «Локсли» сохранилось нечто вроде психического импульса изучать и анализировать все вокруг. Для них переходный этап от человека к божеству стал просто временем, которое они тратили на жадное поглощение знаний и изучение мира, как, в общем-то, и положено уважающему себя ученому. Но стать богом – это как смерть, Фигаро. В какой-то момент щелк, и устройство мира становится для тебя кристально ясным, и больше нечего изучать. И вот ты стоишь на вершине горы, на которую всю жизнь хотел забраться, озираешься вокруг и думаешь, ну хорошо, а что дальше-то? Они, Луи махнул рукой куда-то в сторону потолка, думали, что мир в своей основе невероятно сложен. А это не так. В основе он как раз предельно прост. И вот эту простоту, этот чистый лист, Это изначальное начало можно вертеть как душе угодно, складывая из него узоры любой сложности. Физические законы, пятые измерения, шестые континенты, птичек, бабочек, смыслы бытия, атомы, кварки. Муравей превращается в человека и вдруг понимает, что ему больше не о чем общаться с другими муравьями. А до муравейника ему нет вообще никакого дела. Не жить же там в самом деле. И они ушли, не знаю куда. Кто-то создал себе мир по вкусу, кто-то вообще двинул за пределы того, что мы называем реальностью, а кто-то просто слил себя с изначальным, да и был таков. В то время как вы... Я был дурачком с поврежденным мозгом. Мои желания были просты. Вкусно поесть, сладко поспать там, где не дует... и не получить порылу от очередного благодетеля. Когда я стал тем, кем стал, для меня ничего особо не изменилось. Я не хотел изучать мир, он был для меня понятен и раньше. Я не хотел поглощать триллионы петабайт информации. Зачем? Я был просто рад, что теперь могу чувствовать полнее, думать четче, не страшиться боли, не опасаться ничего сущего и несущего, путешествовать... Оказалось, я очень люблю путешествовать, и этому занятию я посвятил довольно много времени. Мне незачем и некуда было бежать. Мои старые желания остались со мной, новых божественный статус не предоставляет. Там только холодная и простая истина, звезды и миры за мирами в иных мирах. И я остался здесь, хотя, конечно, вдоволь путешествовался, натворился и науничтожался тоже. Я приструнил свое всемогущество, максимально приблизился к человеку и притворился, что я шериф Сандерс. И мне, повторюсь, эта жизнь нравится. Вы могли убрать у меня из головы саму мысль о том, где вас искать, сделать так, чтобы я никогда не приехал на хляпь. Фигаро медленно потер виски пальцами, у него начинала болеть голова. Но вы этого не сделали, вы хотите, чтобы вас нашли. «Я этому никогда не препятствовал». «С какой радости?» Луи округлил глаза. «Что мне угрожает? Почему я не могу поговорить с другим человеком? Вот, например, с вами». Э, э Следователь растерялся. «Не знаю. Я не знаю. К тому же я испытываю определенную симпатию к этой вот старой сволочи, что висит рядом с вами и старательно изображает шок». Хотя на самом деле думает, как бы это половче вытянуть из меня ответы на нужные ему вопросы. В конечном счете, именно благодаря Артуру Зигфриду я стал тем, кем стал. Пусть даже и мне не особо этого хотелось. «Эй, Артур, можешь задавать свои вопросы?» «Любые?» – выдохнул наконец Мерлин. «Конечно!» – Луи де Фрикасо пожал плечами. «А почему нет?» «Любые!» Глаза Артура уже светились недобрым огнем. «Ну, хорошо, слушай, Луи. Что это такое? Три ноги, один хвост и лает!» «Собачка без лапы!» Луи захохотал. «Правильно! Что бывает после смерти?» «Нет никакой смерти!» «Что такое человек? Место, где Вселенная говорит сама с собой!» Почему у меня не получилось создать философский камень в 1302 году? Потому что кровь змеи, упомянутая у этого кретина Моро, это не альбеда Резенца, а простая киноварь. Ты сам себя перехитрил. А дьявол! Сколько квадратных сторон у куба? Шесть. Как зовут неназываемого демона последнего круга? Мейерхольд. Артур уже практически орал, выкрикивая вопрос за вопросом, и вопросы, простые, перемежались в его крики с фундаментальными проблемами метафизики, а школьные задачки – с вечными загадками бытия. Борода старого колдуна растрепалась, лицо покраснело, Зигфрид Медичи едва не плевался с желчью. Фигаро молча набивал трубку, он понимал, что у старика обыкновенная истерика и что вмешиваться не стоит». В конце концов, следователь примерно понимал чувства Артура. Старый колдун, разбивший голову в кровь о загадке мироздания, сейчас стоял перед своей бывшей лабораторной морской свинкой, что шагнуло так далеко, что он, Мерлин, не подошел бы этой самой свинке даже в младшие лаборанты. Наконец, Артур выдохся. Он закашлялся, шмыгнул носом, помолчал немного – а затем уже куда более спокойным тоном спросил. «Ладно, черт с ним, Луи, черт с ним совсем. Как остановить демона?» «Для того, чтобы остановить то, что вы называете демоном...» Луи де Фрикасо сделал большой глоток из бокала и зажмурился от удовольствия. «Для начала необходимо его локализовать. Вообще-то это справедливо для всех существ без объективации», «И ты знаешь, это не хуже меня». «Знаю. Как это сделать в данном конкретном случае?» Мм! Луи широко улыбнулся и развел руками. «Но разве великий Мерлин Первый не может дать ответ на столь простой вопрос? Разве для этого ему нужна помощь какого-то там луда из Локсли? Ты открыл базовые законы колдовства». Призвал в этот мир самое ужасное существо за всю историю. Воздвиг Белую Башню. И тебе все еще нужна помощь?» Артур мигнул, точно в глаз колдуна попала Саринка. «Удивительно», — сказал он наконец. «Я просто поражен. Нет, даже больше. Я в шоке». «Я просто в шоке и не могу понять, когда тишайший Луи, так любивший шоколадные конфеты и простенькие колдовские фокусы, успел стать такой невероятной сволочью? Или для того, чтобы стать сверхчеловеком, нужно сперва утратить все человеческое?» Глаза Луи де Фрикасо на мгновение затуманились, словно подернувшись бесцветной дымкой. Серая пустота выглянула из глазниц Луи и тут же спряталась». «Смотри». Луи поднял руку и щелкнул пальцами. Разум Фигаро подняли на недосягаемую высоту, грохнули об стол, немного встряхнули и быстренько адаптировали к происходящему так, чтобы следователь не сошел с ума. Хуже всего было то, что Луда спокойно и неспешно объяснял следователю все, что он с ним делал. Возможно, сверх, как бы там его ни называть, исходил из самых лучших побуждений. Но на деле это получилось чем-то вроде похода к очень вежливому и обстоятельному зубодеру, который вместо того, чтобы просто дать пациенту опианной настойки, да и дернуть проклятущий больной зуб, пространно описывал каждое свое действие. «А вот сейчас я аккуратно раскалю ваш зуб на три части. Так, отлично!» «Эх, проклятые корни! А вот теперь я этими вот клещиками вытащу вот этот кусочек!» Сознание следователя могло существовать лишь в одном мире, лишь в одной системе отсчета и адекватно воспринимать только определенное количество измерений. Луиде Фрикассо это временно изменил, заменив отвершийся перед Фигаро ад и нова, на простые и относительно легко интерпретируемые потоки информации, а также заботливо подставив под эти потоки тазики когнитивных возможностей. Это можно было терпеть, не сходя с ума, но и только. Мир превратился в зеркальный коридор, в котором отражалась бесконечность, и в каждой из этих бесконечностей Фигаро был. Вселенные. Голос Луи доносился откуда-то издалека. «По сути, одна и та же реальность, раскинувшаяся во все стороны и не имеющая конца. Соседние миры отличаются друг от друга даже не одним атомом, а тонким намеком на возможность существования элементарной частицы в другом месте и в другое время. Существует все и сразу». Есть бесконечное количество миров, где демон все уничтожил. Есть бесконечное количество миров, где вы победили демона. И, наконец, есть бесконечное количество миров, где ни демона, ни вас никогда не существовало. Понимаете? Любая победа в отдельно взятой реальности равна абсолюту, а он, в свою очередь, равен нулю. «Любое достижение вариативно на бесчетное количество самого себя. Варианты эти никогда себя не исчерпают, и поэтому ничто не ценно. Ничто в проекции на фундаментальную возможность в основе своей не имеет никакого смысла. Все взаимозаменяемо, все можно отпустить». Все можно найти, отовсюду можно уйти, никуда не уходя. Вот самая прекрасная и самая ужасная истина, с которой приходится жить тем, кого вы, Артур, по дурости поставили выше богов. Тогда Фигару с трудом проглотил горькую слюну, заполнившую рот. Тогда почему вы... «Хотите, я заберу вас в соседнюю реальность. Туда, где демон проиграл, туда, где все закончилось хорошо. Вы вообще не почувствуете разницы. Там будет такая же Маргана, тот же Френ, тот же князь, та же башня. И даже занавески на окнах тетушки Марты, на которые вы, Фигаро, так любите пялиться во время завтрака, будут теми же самыми. Хотите, я сделаю это прямо сейчас?» «Нет. Нет». Два коротких слова прозвучали почти одновременно, почти в унисон. Мир задрожал, свернулся в точку и карточным домиком сложился сам в себя, возвращаясь в нормальное состояние. «К такому меня жизнь не готовила», – пожаловался мозг следователя. «Можно я к чертям забуду только что пережитый опыт?» Фигаро был не против. «Теперь вы понимаете...» На лице Луиды Фрикосо играла странная легкая улыбка. «Почему я остался здесь и не бросил все к черту, скинув оковы человеческой психики окончательно? Истина, вечность – все это настолько однозначные, предельные, холодные вещи, что играть с ними скучно и неинтересно. Пусть в нашем мире рос без счета, я выберу себе одну». «Прошептал Фигаро. «Да, но почему вы не можете помочь нам избавиться от демона? Просто помочь?» «Стоп, стоп!» Луи вздернул бровь и шутливо пригрозил следователю пальцем. «Кто сказал, что я отказываюсь вам помочь?» «Я сказал, что побеждать демона придется вам самим. Это так, все верно, но первое не равно второму, а?» «Ты что?» «Настроишь наш межпространственный струнный тоннеллер на нужный сектор реальности?» В голосе Мерлина явственно сквозила неприкрытая ирония. Старик, похоже, не собирался изменять себе ни при каких обстоятельствах. «У меня с собой, кстати, флешка, куда как раз влезут координаты. Мне, пожалуйста, с расширением H.TT». «Тоннеллер вам понадобится», – Луи хихикнул. Но вы не станете его настраивать, а просто направите лестницу-струну в арку портала ведущего в место, откуда демон приходит в мир. О, шикарно! А ты нам его откроешь! Дудки, вы откроете его сами. Как? Луи сделал шутливый жест, рука-лицо и застонал, приложив к колбу холодное стекло графина. В мастерстве ломать комедию он явно не уступал Артуру. «Господин Зигфрид Медичи, ну вы же колдун. Что необходимо для любого ритуала изгнания другого существа классом выше пятого? Общий компонент, ну...» «Эм...» Артур нахмурился. «Имя изгоняемого существа?» «Аллилуйя!» — Луда всплеснул руками. «Ура! Разум когда-нибудь победит». «Верно. Имя демона, прочитанное наоборот. Это своеобразный ключ, который реверсирует эфирные потоки, что поддерживают другого в этой реальности». «Ну и что? Это же азбучные истины. К тому же у нашего демона имени нет. Это я выяснил уже давно». «Имени у него нет, но есть место обитания». Луи прищурился и уставился на Артура в упор – сплетя пальцы в замок. «Загадка? Ну же, господин Мерлин, как направить дуло вашего аппарата в то же самое место? Как открыть тот же тоннель, который вы уже открывали семьсот лет назад? Ну, до вас до сих пор не дошло?» Артур думал минуты три. За это время на лице старого колдуна не дрогнула ни одна мышца. Похоже, все мощности вычислителя, который служил Мерлину первому в качестве мозга, старик задействовал на полную катушку, отключив даже динамическую визуализацию своего тела. сказал он наконец, — сына, «ты намекаешь на то, что ритуал вызова нужно повторить». «Ура!» Завопил Луи де Фрикассо, размахивая руками. Он даже расплескал себе на костюм немного коньяка из графина. И тысячи лет не прошло, когда до него доперло. С чем и поздравляю. Луи, Мерлин поморщился, не мели чушь. Для того, чтобы провести ритуал заново, нужны все те, кто в нем участвовал. Но все члены квадриптиха... Артур внезапно осекся, его глаза широко распахнулись в немом изумлении. «Они живы, Артур. Договор не даст им умереть. Демон не даст. Маргану вы уже нашли, дело за малым. абдул аль Хазрет и старикашка Хатап. Собери их и заставь вызвать демона снова. Ритуал ты помнишь. Он даже снится тебе иногда. Каждый жест, каждое слово». «Я?» – Мерлин яростно потер виски, точно желая протереть в голове дырку. «Но где их искать? Моргану мы нашли случайно...» «Стоп, минуточку!» «С остальными я тоже помогу», – сказал Луи уже совершенно нормальным голосом. Он сделал большой глоток прямо из графина и кнул и покачал головой. «Ха, крепкий, зараза! Чуть крепче, чем я люблю!» «А ты не хлебай, как лошадь из горла, у тебя вон бокал стоит!» Артур оставался Артуром всегда и при любых раскладах. «Спасибо! Мы же не интеллигенция!» Луи де Фрикасо показал Мерлину первому язык. «Из бокалов пущай, бари пьют, а мы, человеки простые, университете с Акудмемиями не кончали. Альхазрет уже приличное время существует в виде великого и сохшего, руководя той самой сектой некромантов – который ты, Артур, собирался отправиться до того, как Фигаро убедил тебя ехать на хляб. А Хатаб сегодня около полуночи приезжает на нулевой километр. Третий вагон, первая платформа. У него паспорт на имя Беллада и Шерона, инженера. Хатап собирался устроиться здесь на работу, обнаружив, что бессмертен он, кстати, тем и занимается, катается по миру инкогнито и помогает всем вокруг по мере сил. Они дурью, как вы с Морганой. Хотя, если так подумать, то тоже выбрал для себя благородную роль учителя. Опытного некроманта в наши дни найти тяжело. Господин Френ не даст соврать», — Луи снова захохотал. Хата приезжает сюда?» — прошептал Артур. «А к старому Абдулу я почти приехал сам». «Все части договора собираются». Все сходится в одну точку. Значит, финал уже скоро. Через два месяца и пять дней. Все, как показал твой циклотрон, а конкретно поведение быстрых нейтронов в эфирном поле типа А. Хороший приборчик, кстати, хвалю. И посчитали вы с точностью почти до минуты. Великолепный результат. Артур, фигару дернувшись, обернулся, впившись глазами в старого колдуна. Он говорит о... «О демоне, да! Точнее, о прочности его клетки!» Голос Мерлина ничего не выражал, но взгляд старый колдун старательно прятал. «Клетка разрушится примерно через два месяца!» Он схватился за голову и принялся медленно покачиваться в воздухе. «Твою же мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать!» «Это плохо!» «Это очень плохо! Это конец! Это...» «Стоп, Артур!» Фигаро недоуменно поднял брови. «Но почему же конец? Ведь вы можете, ну, повторить ритуал, найти демона в его мире и...» «А кто? Туда! Отправиться!» Заорал Мерлин в потолок, запрокинув подбородок так, что следователю на миг показалось, что голова старого колдуна сейчас отвалится. «Кто?» Войти в портал может только носитель договора, а все носители будут задействованы в ритуале вызова. Да-да, я в курсе, что вы тоже носитель. Но что, скажите мне на милость, вы будете делать с другим существом вне классовой мощи? Что? Вчетвером я, Моргана, Абдул, ну, без Хатаба как-нибудь перебились бы. Вчетвером мы могли бы хотя бы попробовать. Артур схватился за голову. «Обвешивать вас артефактами? Вручать вам меч трех сторон? Отправить с вами толпу ручных сублиматоров? Ох, ну и задачку же вы задали! Черт бы вас подрал, Луи! Спасибо, кстати! Спасибо от души!» «И еще!» «Стоп!» Луи де Фрикосо поднял руку в предупреждающем жесте. «Заткнись, пожалуйста! Я знаю, что сейчас последует. Извинения, и они мне не нужны!» «У меня есть все, в смысле абсолютно все. И был должок перед тобой, который я только что закрыл». «Но я нет», — резко прервал Луи Артура. «Я имею в виду не эксперименты над несчастным подростком с отклонениями в развитии. Это пусть останется на твоей совести. Но ты был добр ко мне и всегда защищал от этого мудака Ридла. Неважно, какие мотивы тобой двигали». Ты поступил со мной по-человечески, когда я был недочеловеком. Теперь я поступлю с тобой по-человечески, став человеком с приставкой «сверх». Я думаю, это будет справедливо». Артур ничего не сказал. Он просто молча покачал головой, уставившись куда-то в пол. «А теперь, господа», — Луи де Фрикасо громко хлопнул в ладоши, — «мы с вами выпьем». Мы будем пить коньяк «Старый лес». Это, если что, местное производство и весьма недурственное. Возражения не принимаются. После бани я всегда пью коньяк, а вы напросились в гости, так что уж, пожалуйста, уважьте старого шерифа Сандерса. Я не пью, — буркнул Артур, — не имею возможности. — Ничего, ничего, — Луда из Локсли беспечно махнул рукой. «На сегодня я выдам вам настоящее живое тело». «Ну а что, бог я или нет?» Он щелкнул селектором и самым что ни на есть легкомысленным тоном проворковал в микрофон. «Анечка? А, сегодня вы, Танечка? Отлично, прелестно. Скажите Федору, чтобы подавал икру, черную, крупную, самую лучшую, большую розетку. Что?» «Конечно, разумеется. И хлеб».